Меня крайне огорчило ваше сообщение о его заболевании, но вчера Великий Владыка меня совершенно успокоил. Под лучом Великого Владыки все обойдется прекрасно, и он станет даже здоровее. Но, конечно, после операции нужна будет большая осторожность во всем. Вчера послало ему письмо и думаю, что оно тоже подбодрит его и утвердит в доверии к Великому Владыке. Письмо это я написала утром еще до получения вашей почты с известием. О предстоящей ему операции. И теперь могу понять, почему великий владыка так ласково и нежно говорил о нем, указывая на его большую преданность и любовь в одной из его прошлых жизней к великому монарху. И приказал мне вставить в письмо фразу, которая говорит о его свидании со мною через несколько лет. Значит, ему предстоит еще пожить и потрудиться в лучшей стране. Великий Владыка никогда не забывает ни одного преданного человека, ни одного действия или поступка, совершенного в преданности и любви. Мне хотелось бы иметь Боллинга президентом в Рерих Фаундэйшн, Зину – вице-президентом, а Дедлея – секретарем. Может быть, Уид согласится стать казначеем. Магдалену не трогайте. Не отягощайте ее никакими просьбами и не являйте ей никаких упреков. Ее следует жалеть». но без лишней сентиментальности, едите спокойствие и приветливость. Она вернется после тяжких переживаний, одержимая мать ее, как жорнов на ее шее. Теперь о книгах учения. Как я не раз писала, точный срок для издания некоторых книг учения уже прошел, но тем не менее мы должны иметь их переведенными и готовыми для печати, прежде чем подойдут суммы. необходимые для этого. Люди охотнее жертвуют на книгу уже готовую к изданию, нежели на ту, которая находится в процессе писания или перевода, ввиду того, что срок для издания общения давно истек. Сейчас не так важно, если эта книга запоздает с выходом, и потому деньги в случае большой крайности могут быть использованы на нужды других учреждений. Также мне не хотелось бы смягчать или заменять слова учений данным срок и в определенную эпоху. Учение дается на все времена, и нельзя в угоду временно омраченного состояния сознания искажать правильное определение. Поэтому слово «капиталист» должно остаться в переводе, но можно несколько задержать выход книги до прояснения обстоятельств. Также вторая книга листов сада мори или озарение осталась в большом небрежении, и это моя боль. Озарение является видением вагни йогу, и без ознакомления с ней многое остается неясным вагни йоги. Поэтому я так хотела бы, чтобы перевод ее состоялся без дальнейшего промедления. Перевод ее потребует моего просмотра. В Наггар было прислано вами несколько страниц с вопросами. Я просмотрела их, но с переездами они заложились, и сейчас не могу найти их. Вероятно, остались другими рукописями в ящиках, оставшихся в Бомбее. Мы ведь живем здесь на Бивуаке. Мы с вами предполагали посылать членам Агни-Йоги страницы из озарения после окончания рассылки первой части. Но мне думается, что это будет отложением в долгий ящик, Издание такой важной книги будет отложено на годы и годы. Теперь выяснилось, что рассылка первой части взяла очень много времени, и по сейчас она еще не окончена, и вероятно, не закончится раньше будущего года, когда книга будет переведена целиком. Можно будет, разъяснив ее значение как введение ко всем дальнейшим книгам серии Абни Йоги, просить сотрудничество друзей и членов общества Абни Йоги. для издания ее. Конечно, перевод братства тоже нужен, как и всех остальных книг. Если члены и друзья хотят иметь книги уже не имеющиеся в продаже, пусть озаботятся нахождением для этого средств. Нужна кооперация и некоторая жертвенность от всех серьезно подошедших к учению. Безизвестного напряжения наших лучших энергий никакое усовершенствование. Недостижимо. Родные, Владыка очень просит вас не являть сомнений и подозрительности по отношению к Боллингу. Он назван лучшим сотрудником сейчас в Америке. Также передаю слова великого Владыки, похвалить Зину за ее поддержку мужа в борьбе против ограбивших его родственников и за отказ от его права в пользу страстно несправедливой матери. С удовольствием просмотрю книгу Соммервилля «Философия мира». Зина интересуется флэйнг-соусерсами. Примечание «флэйнг-соусерс» английское «летающие тарелки». Они являются очистителями атмосферы, потому можно приветствовать их появление. Эти пространственные образования представляют собою конгломераты лучших тонких энергий – И потому они истинно очищают атмосферу от многих отравленных ингредиентов, наполняющих пространство вокруг нашей Земли. Раньше проявления их были много реже из-за токов, препятствующих их проникновению в нашу Солнечную систему и атмосферу. Родные мои, храните спокойствие. В трудные минуты утверждайтесь с осознанием на речении и это пройдет. Все обернется так, как мы не ожидаем. Все много лучше и, главное, в красоте. Сердцем всегда с вами. Привет, Софья Михайловна. Со всей любовью. Е. Р. 22 сентября 1950 -го года. Родные мои, как летит время. Казалось, лишь десять дней прошло с тех пор, как писало вам, но на самом деле пронеслись три недели. Вероятно, количество писем, на которые мне пришлось давать срочные ответы, нарушали все сроки и затуманили мое чувство времени. Сначала самое главное. Очень, очень радуюсь успешному развитию в применении вами психической энергии. Все идет правильно. Продолжайте ритмические упражнения и не ослабляйте внутреннего устремления и гармоничного напряжения. Необходимо выработать определенную внутреннюю дисциплину и лучшую концентрацию. Без постоянного упражнения ничего достичь нельзя. Вы сами прекрасно знаете, каким упорным трудом порабатывается техника в любом мастерстве и тем более в искусстве. Поэтому храните самое упорное терпение. И гоните всякое сомнение, являйте величайшую честность, ибо прикасайтесь к самому сокровенному, самому высшему, и все пройдет. Очень правильно ваше отношение к видениям и переживаниям, передаваемым вам, подошедшим к учению. Большинство таких переживаний, особенно на первых ступенях, полны самых невероятных подробностей, ибо субъект, переживающий их, еще не оторвился от своей самости. Еще не научился дисциплинировать свое земное «я», и именно это наше земное «я» вплетает самые причудливые узоры в простую основу правдивого чувства, искажая иногда до неузнаваемости прекрасный посланный символ. К этому нужно отнестись со всем сочувствием, без отрицаний. Но следует предупредить всех, подошедших к учению, насколько необходимо явить распознавание «я». Для избежания заблуждений необходимо понять разницу между видениями и переживаниями медиумов, психиков, медиаторов и йогов. Советуйте всем сделать выписки из книг учения о разнице между этими духовными состояниями. Пусть привыкнут к тому, что все истинные переживания и видения прежде всего отличаются отражениями. Простотой и краткостью. Красота высшая именно в простоте. Также пусть поймут опасность насильственного открытия центров и развития медиумизма. Вообще медиумизм как таковой нежелателен. Если кто определенно развил в себе спящие медиумические способности, он должен проявить особую осторожность и проводить воздержание от излишеств и вести самую нравственную жизнь во избежание возможности легкого, одержание медиум не защищен наоборот открыт для всяких внешних влияний лишь прирожденный ёк охранен от насильственного вторжения поэтому всем медиумам и психикам можно посоветовать крайнюю осторожность при контакте с неизвестными медиумами дабы не привлечь из их свиты нежелательного посетителя и даже постоянного сожителя могу дослать вам еще некоторые пояснения относительно особого строения организмов медиумов делающего их не защищенными от вторжений конечно только большой учитель или йог может усмотреть эту особенность строения людей медиумов много но грядущее время позволит иметь медиаторов это будет большим шагом в эволюции но конечно Пальма первенства отдается Йому. Вопрос.